расплата Я ухаживала за мужем, не щадя своих сил, без сна и отдыха, и мои старания не прошли даром. Мистер МакАртур пошел на поправку. Но за те недели предельного напряжения судьба выставила счет. Только мой муж стал поправляться, у меня начались схватки гораздо раньше положенного срока. Моя дочь никак не могла бы выжить, однако она прожила целый час Крошечное, щуплое существо. Ее синюшные губки морщились, пытаясь глотнуть воздуха, который она не была готова вдохнуть. Веки с просвечивающим венозным узором трепетали на свету, который она не была готова увидеть. Я знала, что она не выживет. Ей не суждено было выжить, даже если бы я родила ее в Бриджуруле с помощью врача. Однако я не теряла надежды, крепко прижимая к себе дочь молилась в эти минуты крайней нужды, убедив себя, что милосердный Господь слышит меня. Держала на руках ее чудное тельце, пытаясь передать ей свое тепло, свою силу. Мир вокруг сузился до тех точек, где ее кожа соприкасалась с моей, и в нее, из меня, возможно, перетекала жизнь. Уэн хватило ума не пытаться обмыть ее или запеленать. Она накинула на нас обеих шаль и тихо сидела рядом. Я назвала ее Джейн, в честь доброй миссис Кингден. Шептала ей в крошечное ушко: "Джейн, останься со мной", думая, что она не должна умереть, раз у нее есть имя. Возможно, эти слова я произносила мысленно, но я была уверена, что она слышит меня. "Останься со мной, не уходи, не уходи". Однако тепла моего тела, тепла шали оказалось недостаточно. Здесь не помогло бы никакое тепло, ни материнского тела, ни шали. Наконец наступил такой момент, когда я больше не могла убеждать себя, что она дышит, и во мне там, где жила надежда, образовался огромный ком холодной пустоты. Пришел священник, но я не желала видеть рядом мужчин. Должно быть, я ему нагрубила. Помнится, пригнувшись, он бочком стал выходить в дверь. Паук в черном облачении с большой черной Библии в руке, которая исчезла вместе с ним, на пути в загробную жизнь. Как и все остальные, я стояла с опущенной головой, когда капитан Маршал читал заупокойную молитву над парусиновым свертком, но я знала, что никакой загробной жизни нет. Есть только здесь, сейчас, а потом тишина. Тем не менее, каждый год в день рождения и смерти Джейн Я думаю о ней не с прискорбием, сожалением, тоской или гневом, а с замиранием сердца. Святочту тот факт, что на этом свете короткое время жил такой человечек. Никто ее не помнит, только я и Н. А теперь и вы тоже знаете о ней. Я чувствую, как мне становится легче на душе после того, как я увековечила на бумаге её существование. Сообщила вам её имя, И то, что она была любима. В сидный мистер МакАртур сошел с корабля. Шаг у него был нетвердый, на белом как мел лице безобразно разовели оспины. Но он шел сам.